раскопал и привез сюда. Вот и вся история. «Ничего себе история!» — присвистнул Саня. «А за что тебя закопали?» «Я работала в палатке на базаре, торговала юбками, распродала свой товар и не захотела делиться выручкой со всякой шпаной. Врет она все!» — перебил меня Толик. За юбки не закапывают. Кому нужны твои юбки? Она наркотой торговала или оружием. Только за такие дела человека живьем закопать могут. Ты, наверное, героином приторговывала? Нормальную дозу продала, а корешей без денег оставила. Никаким героином я не торговала, взорвалась я. Я даже не представляю, как этот чертов героин выглядит. И оружия у меня никогда не было. Я и сама не знаю, за что меня закопали. Ведь у меня в палатке только эти юбки дурацкие и были. Я хотела разобраться во всем. Нашла на базаре своего крышевого. Рассказала о том, что со мной произошло. Он хотел за меня заступиться, но его убили. Пока этих гадов не найдут, я отсюда никуда не двинусь. Для меня здесь самое безопасное место. Резко повернувшись, я случайно задела задний карман брюк. Лежавший в нем пистолет с оглушительным грохотом выпал на пол. Братья вздрогнули и во все глаза уставились на него. Я наклонилась, подняла пистолет, повертела его в руках и небрежно положила на стол, всем своим видом показывая, что не случилось ничего из ряда вон выходящего. Первым нарушил молчание Толик. «Вот тебе и торговля юбками», Оружие она никогда не видела. Строишь из себя невинную овечку, вешаешь нам лапшу на уши. У тебя, подруга, дела намного серьезнее твоих юбок. Это не мое оружие. Я подхватила его на поле боя. Я решила, что мне оно пригодится, а мертвым пистолет ни к чему. «Саня!» «Как бы у нас от этой девушки неприятностей не было», — покачал головой Толик. «Я ее уже предупреждал. Она баба шальная. У нее ни царя, ни бога в голове нет. А у нас с тобой вся жизнь впереди. На черта нам нужно с ней связываться. А я вас и не прошу со мной связываться. Занимайтесь своими делами». На меня не обращайте внимания. Я просто в этом доме немного отсижусь и все. Вы вообще зачем сюда приехали? Да так просто. Дом проведать. Я сегодня у матери ночевал. Она попросила нас кое-что из вещей привезти, — пояснил Саня. Мы не знали, что в этом доме такая гостья появилась. «Лариса, я могу предложить тебе более надежное убежище». «Какое?» — насторожилась я. «Ты можешь немного пожить у меня, в уютной, со всеми удобствами квартире. Здесь ведь нет никаких условий, да и продуктов-то раз-два и обчелся». На мой взгляд, девушке страшно одной в частном доме ночевать. Тем более, что здесь несколько дней назад умер человек. Я покойников не боюсь. Может быть. Но все же я предлагаю тебе подумать. «Зачем тебе это надо, Сашок?» Вмешался Толик. «Девушка больно красивая. Разве можно такую в землю закапывать? Да и не все же мужчины-звери. Вот я, например... Хочу помочь такой замечательной девушке. «Я принимаю твою помощь», — кивнула я, игнорируя полный презрение взгляд Толика.